Глава 52. Летиция. Я попятилась, больше всего опасаясь, что этот незнакомый, чужой человек, раскроет объятия и улыбнется, как ни в чем не бывало. Или скажет какую-то слащавую банальность, вроде «Как давно я тебя искал, моя дорогая дочурка!». Но мужчина не сделал ни того, ни другого. Он продолжал стоять на месте и смотреть на меня. И взгляд был странный, оценивающий, Немного удивленный, и мне даже померещилось, что на его лице мелькнула гордость за свое творение. Я тоже молчала. Я будто заледенела внутри, ни мысли, ни чувств. Мне следует сказать что-то? «Пошел вон негодяй» или «Ну, здравствуй, папочка!» Явился, не запылился. Но во мне сейчас не было ни злости, ни язвительности, лишь странная пустота. Может, не стоило быть такой доверчивой? Надо было потребовать доказательств нашей кровной связи. Да только они не нужны. Я будто смотрела на себя в зеркало. Вот как мы с бароном Виримом похожи. Черты лица, цвет волос и глаз. Ничего мне не досталось от мамочки. Все от него. Присядем? Беспристрастно попросил барон. Если захочешь уйти, я держать не стану. Пусть бы он попробовал меня удержать!» Я покосилась на дверь и не ушла. Ни сказал, что этот человек не любил мою маму, хотел выгнать ее из дома, и вряд ли он сможет оправдаться. Но я столько бессонных ночей провела, думая об отце, что сейчас просто не могла навсегда перевернуть эту страницу своего прошлого. Я села на край дивана, напряженная, как натянутая струна, Барон устроился на противоположном конце и некоторое время молчал, разглядывая меня. Он беспокойно хлопал по колену перчатками, которые сжимал в руках. Неужели волновался? «Давно, когда я был очень молод и горяч, я совершил ошибку», — сказал он. «Я встретил девушку и, как мне казалось, полюбил. Но мы принадлежали к разным слоям общества. Нас не связывало ничего, кроме влюблённости. Наверное, история так бы и закончилась, едва начавшись. Однако Рема забеременела. Я не мог на ней жениться, но и выгнать на улицу мать своего будущего ребенка не мог. С каждым днем я раздражался все сильнее, пил, кричал, не приходил домой по ночам. В конце концов, она не выдержала моего поведения и сбежала. Я слушала голос отца и смотрела на свои руки, вцепившиеся в подол. То, что поведал мне барон, было похоже на правду, во всяком случае, не противоречило рассказу Ларниса. Нисс не говорил, что отец – хороший человек, но и сам барон Вирим не притворялся добрым малым. После того, как родится ребенок, я хотел оставить младенца себе, все же, как-никак, родная кровь. Но когда Рэма сбежала, я вздохнул с облегчением и не бросился на поиски. Я вскинула глаза и натолкнулась на внимательный взгляд. Прошли годы. В моей жизни многое изменилось. Я, возможно, стал мудрее, хотя семьей так и не обзавелся. И со временем начал понимать, что, возможно, умру, не оставив наследника. Эта мысль пугала. Недавно я почувствовал всплеск силы и понял, что в моем ребенке пробудилась магия. Теперь я знал, кто ты и где ты, и мог прийти в любой момент, однако откладывал встречу до последнего. Я знал, что могу услышать, что я гад и мерзавец, что недостоин прощения, и все это будет правдой. Но приближалось время праздника перехода года, и я сказал себе, что нужно решаться «Новый год – новая жизнь». Я молчала и кусала губы, сдерживая резкие, обидные слова, которые готовы были сорваться с языка. Барон будто понял, кивнул с горечью. «Что же, я, по крайней мере, увидел тебя, дочь. Летиция, верно? Рэма дала тебе имя моей матери». Он поднялся и слегка поклонился с грустной улыбкой. «Я рад, что ты выросла такой красивой, умной». Замечательной девушкой. и Я тебя недостоин. Он направился к выходу. «Подождите», Подождите – прошептала я. Думала, что не вслух, но барон сразу остановился. «Да?» «Возможно, мы бы могли как-нибудь еще раз встретиться и поговорить». Лицо отца осветилось широкой, очень красивой улыбкой. Если когда-то он так же улыбался моей молоденькой маме, могу понять, почему она сбежала из дома. У меня к тебе предложение. Выслушай, прежде чем отказаться. Сессия закончилась, на носу каникулы. Да, я все знаю, ведь я и сам когда-то оканчивал Академию Кристалл. Чего тебе киснуть в общежитии? Я приглашаю тебя в гости в имение. Покажу твоё родовое гнездо, земли, где я вырос и где могла бы вырасти ты. У нас будет много дней для разговоров по душам. А не захочешь разговаривать, я навязываться не стану. Мое родовое гнездо? Именно так, он сказал? Он уже причислил меня к своей семье? В душе сколыхнулись все мечты и надежды, которые я лелеяла девочкой. Совместные ужины и прогулки. Беседы у камина. Барон Вирем ужасно повел себя с моей мамой. Но люди меняются. Все заслуживают второго шанса. «Я...» «Согласна», — собиралась сказать я, совсем позабыв про опасность, которая мне грозит. «Она никуда не поедет!» В комнату для гостей вошел Низ, делая вид, что вовсе не торопился, просто волосы случайно взъерошены ветром. Он нес в руках коробку, перевязанную красной атласной лентой. Барон вскочил на ноги, что было очень странно, ведь он Ви... Явно не должен был оказывать почтение студенту-первокурснику. «Ты?» – удивлённо воскликнул он, близоруко сощурившись. «Барон, вы знаете Ларниса?» – спросила я. «Вряд ли я когда-нибудь осмелюсь назвать его папой». «Нису ударили по голове, и он потерял память. Может, вы его видели когда-то?» Барон Вирим, словно не веря собственным глазам, подошёл к Нису, очень близко и пристально разглядывал его. «Быть не может. А что говорят преподаватели? Например, Тадеус Орта, друг ректора?» Я заволновалась. Барон будто в чем-то подозревал Ниса. Ларнис отвечал ему прямым взглядом. Ему не в чем было оправдываться. «Ничего не говорят!» – пояснила я за него. «Травма головы оказалась очень сильной, и память пока не восстановилась». «Как интересно!» – пробормотал отец а по губам скользнула кривая ухмылка. «Как ловко!» Не ожидал от Тадеуса. «В тихом омуте...» «Вы меня знаете?» спросил Ларнис. «Нет-нет, обознался. Ты похож на моего давнего знакомого». Мы с Нисом переглянулись, и тут он вспомнил, в какой момент разговора вошел в комнату. «Как я понимаю, имею честь познакомиться с отцом Летиции». Вот только по голосу Ниса явно угадывалось, что знакомству он вовсе не рад. Летти забыла о важных обстоятельствах, которые помешают ей покинуть территорию Академии. «Что за обстоятельства?» нахмурился барон. Я вздохнула и выложила все на чистоту. И об убитых девушках, и о неизвестном заказчике, который хотел меня похитить, и о Даре, который меня не слушается. Отец разразился ругательствами которые были вовсе не к лицу аристократу. Наверное, даже мой таинственный недоброжелатель покрылся бы пятнами от стыда, услышав, как его кроют последними словами. «Выходит, я не безразлично отцу?» Внезапно он замолчал и сжал подбородок, что-то обдумывая. «И все-таки Летиция сможет поехать. По дороге я сумею ее защитить, а над имением поставлю защитный купол». Не хватит сил удерживать его, — возразил Низ. Хватит. Мой отец всю жизнь собирал кристаллы на копители. Так что теперь силы хватит и на три имения. Ларнис поедет со мной. Услышала я свой голос. Выходит, я уже приняла решение. Я согласна. Низ и барон одновременно посмотрели на меня. Низ с беспокойством. Отец с неодобрением. Возможно, у молодого человека найдутся другие дела. Я посмотрела на Ларниса. Низ, ты ведь со мной? Барон, без него я не поеду. Разве я могла подумать, что после торжественного ужина отправлюсь паковать сумку? Хотя, что там паковать? Вещи, те, что на мне. Немного нижнего белья и, конечно, красивое бархатное платье глубокого карминового цвета, которое купил Низ. Длинное в пол, с рукавами, отделанными чёрным кружевом, с вырезом, открывающим ложбинку на груди. Мой амулет отлично сочетался с платьем и казался не просто артефактом, а драгоценным украшением. Отец сказал, что в честь моего приезда устроит маскарад. Но мне не нужны были пышные празднества, подарки, угощения. Я просто хотела провести несколько дней вместе и понять. Сможем ли мы с этим незнакомым пока человеком стать ближе? Следующим утром мы отправляемся в экипаже отца в имение Вороний Грай. Звучит довольно зловеще, но все старинные имения носят причудливые имена. Ларнис, конечно, поедет со мной. Мы чуть не повздорили. Он впервые так настойчиво отговаривал меня изменить решение. Не стоит рисковать, Летти. Имение никуда не денется. Твой отец Тоже еще молод и полон сил. Можно перенести визит. А я? Нет, я не обманывалась насчет отца. Он некрасиво поступил с мамой. Ушедших лет не вернуть и так далее, и тому подобное. Но в сердце словно ожила сказка, которая давала мне силы жить, пока я была малышкой. Да не верила я в то, что бандиты потянутся следом за мной в провинциальную глушь. Низ явно преувеличивал опасность, которая мне грозит. «Ты со мной или нет?» – спросила я в конце концов, утомленная спором. «Конечно, с тобой!» – сказал он. «Ну вот, сразу бы так!» И я обняла его.